Глава десятая. От меньшей проблемы к большей. Мастер Калкатин поделился с нами самыми последними новостями. И они действительно были плохими. Во-первых, империя начала войну с дригами. Пока без серьезных боевых действий и привлечения нескольких легионов, хотя кровь была пролита с обеих сторон. Раса говорящих с духами, в свою очередь, молчала что было странно. Подняла бунт старая аристократия империи, носителей запретных магических техник. Им каким-то образом удалось перетянуть на свою сторону несколько когорт, и теперь на севере формировалась настоящая повстанческая армия. Правда, цели и стремления восставших дворян пока были неизвестны. И в дополнении с территории соседа и главного противника Восточной империи пошли тревожные вести. Мор, засуха, эпидемии и борьба между магами и простаками. Происходящее настораживало. Складывалось впечатление, что кто-то пытается уничтожить две самые сильные страны нашего мира изнутри. Вот поэтому... «Я и буду сопровождать тебя», — сообщил мне Калкотин в конце своего рассказа. Мы все еще сидели в трапезной, накрывшись пологом тишины, и потому никто не мог нас подслушивать. «Тот маг, что преследует тебя, барда непростой противник. Возможно, он знает, что... А точнее, кто принес хаос в наш мир». «Ты думаешь, что маг пятого круга может знать что-то важное?» — заинтересовался я. «Вообще он странный. Я бы на его месте бросил затею охотиться за мной, после второй неудачи. А этот настырный...» «Подневольный», — поправил меня мастер. «Смотри, у тебя явно имеется нечто. Зачем охотиться чужак? Месть в такой ситуации совершенно неуместна». Так что будем ловить твоего преследователя, чтобы узнать, что он потерял. А ты нашел. Да ничего, — развел я руками. В день нашей первой встречи я не приобрел ничего, кроме метки. По ней меня и находит чужак. — Знаешь, про метку бессмертный знает и считает, что она очень странная, слишком мощная, чтобы отыскать одного человека. Что-то в ней скрыто дополнительно. И с этим нужно как-то разобраться. Поэтому предлагаю выбрать место, где мы дадим бой чужакам. И попробуем взять в плен преследователя. А лучше мага пространства, чтобы выяснить, как он открывает порталы между мирами. «Ну тогда заканчиваем завтрак и отправляемся в дорогу», — предложил я. Мы вчера проходили мимо заброшенного поля, предлагая дождаться чужака там. место открытое, людей поблизости нет. Только у меня есть опасение, что мой враг приведет с собой крупный отряд воинов. В прошлый раз их было больше десяти. Если они будут все маги пятого круга, мы можем не справиться». «На этот счет не переживай». «Если что, я в любой момент призову поддержку», — улыбнулся Калкатин. «Неужели ты подумал, что бессмертный отправил меня в империю без поддержки?» «Так, наше выходить или дальше болтать?» — уточнил Шупака. «А тут слишком много говорить, мало делать. Так можно просидеть и враг сюда приходить». «Выдвигаемся». Я поднялся из-за стола. «Правда, сейчас позднее утро» а противник предпочитает появляться в темное время суток. Но у нас будет время подготовиться. Осмотрим местность, наметим пути отступления. — Сделаем засаду, — добавил Калкотин. И в этот момент в его глазах проскользнула эмоция, от которой я вздрогнул Мне уже приходилось видеть такой взгляд. Обычно он был у командиров башен первой стены, когда они понимали, что отразить накат не удастся идущие на смерть. Что же ты задумал, Эрхилич, что прислал сюда своего приближенного? И чем это грозит нам с Шупакой? Надо предупредить Дрига, чтобы он был готов к неожиданностям. Через десять минут мы двигались по дороге, прочь от портового города. Мы с призывателем пешком, мастер верхом. Лошадь он приобрел на постоялом дворе, чтобы у хозяина заведения не возникало вопросов, почему маг путешествует на ногах. Неужели нет денег? — Парда, пока идем, расскажи все, что ты знаешь о противнике, — попросил мастер. — Плетение, примерный объем энергии, насколько готов рисковать, все. Поразмыслив, я начал со своего первого столкновения с чужаком, возле того сгоревшего трактира. Описал, какие заклинания использовались, сколько раз, и в каких условиях враг решил отступить. Затем описал вторую и третью наши встречи, добавил к рассказу свои мысли. «Значит, последний раз он сначала прислал отряд разведчиков, и только после их гибели пришел сам», — произнес Калкотин, выслушав меня. Что ж, я знал, что нам будет нелегко справиться с этой задачей. Придется вызвать моих учеников. Увы, на мастер не успел ничего сделать. В этот раз противник сменил тактику. Он решил не бегать за мной, а в полной мере использовать преимущество магии пространства. В этот раз за нами не бегали, нас ждали. Атака была неожиданной, и если бы не «Калкотин», нас бы уничтожили первым же ударом. Сразу четыре плетения пятого круга, два огненных дождя и два воздушных вихря, обрушились на нас с противоположных сторон дороги. Наша группа тут же накрыла защитное заклинание шестого круга «Серый купол». Явно что-то из запретной магии смерти, потому что я тут же почувствовал тонкий, сладковатый аромат тлена. — Пыловир, найди и убей врага, — приказал я старшему духу, вычерчивая огненное заклинание пятого круга. — Шупака, призывай самого сильного, кого сможешь, и атакуй. — Я удержу их минут двадцать, не больше, — предупредил Калкотин. — Атаковать не стану, иначе не успею поставить защиту. — А подмогу вызвать уже не получится, — уточнил я, почти завершив плетение. — Ну, чего там пыловир затягивает? — Надо выявить местонахождение противника, придется бить наугад. Вспышка в лесу, и тут же истошный человеческий вопль. Похоже, враг не озаботился мощной защитой. — Один спекся, — прозвучал в голове голос Эфрита. Уже хорошо, есть шанс противостоять. А нет, это был кто-то слабый. Вот он, повторный удар всех четырех плетений пятого круга. У магов есть поддержка, прикрытие. Основательно подготовились, чего уж. Только они не ожидали, что с нами очень сильно одаренные, а у меня родство со стихией. Место, откуда был удар воздушным заклинанием... Я определил достаточно четко и тут же обрушил туда огненный дождь. Мике в лесу появился большой голубой купол защитного плетения, состоящий из магии воды, который прикрыл площадь радиусом в пять, а то и шесть метров. Но он тут же схлопнулся, не выдержав натиска огненных капель. А следом раздались крики заживо сгорающих чужаков. «Есть — Есть! — внезапно выкрикнул Калкатин и вдруг рванул в сторону леса на бегу коротко бросив нам уходите на другую обочину яма бей перекрывая голос мастера закричал шупака и в следующий миг прямо в воздухе сформировался здоровенный земляной голем который с ходу рванул в лес в противоположную откалкотина сторону что ж нам тоже пора убираться с дороги и чем быстрее тем больше шансов выжить за мной рявкнул я и, схватив Дрига за шиворот, поволок следом. Успели. Едва ворвались в подлесок, позади на дорожное покрытие начали падать тёгненные капли. Я ещё протащил Шупаку за собой метров десять и только после отпустил, повернувшись к нему лицом. Затем крикнул, обращаясь к Кефриту. «Половир, как обстановка на правом фланге!» «Чисто!» — тут же ответил старший дух. Мы с Зёмой прикончили самых слабых и обезвредили одного из сильных магов. Где он оживился? Хотелось расспросить противника, зачем я им нужен? Зёма проложит прямой путь жди. Правда, поговорить чужаком у вас вряд ли получится. Он несет что-то на своем языке. Черт, выругался я. И что теперь делать? Разве что у Калкотина есть способ, как забраться в голову врага. Приближающийся треск и скрежет ломаемых деревьев отвлек меня от мыслей. Что ж, значит, постараемся придержать пленника. Может, это тот самый преследователь, мой личный враг? Зема своей тяжелой бронированной тушей проделал в лесу настоящую просеку, по которой мы и вышли к чужаку. Противник лежал на животе, разведя руки в стороны, и не двигался. Но даже в такой позе я узнал его. Просто почувствовал. Да, это однозначно тот самый урод, что поставил на меня свою метку. Надо же, почему он в этот раз так легко сдался. Раньше его не подводила чуйка. И где тот самый маг пространства, что всегда вовремя создавал портал? С противоположной стороны дороги раздался протяжный вопль ужаса заставив вздрогнуть от неожиданности. А в следующий миг к нему присоединились крики, полные мольбы. Это стало понятно даже на неизвестном языке. Уж слишком красноречивы были интонации. Да уж мало приятного встретиться с противником, использующим магию смерти. — Командир, что делать с этой татрышкой, а чужий мир? — поинтересовался шаман и пнул распростертого врага в голень. Чужак тут же дернулся, но пылавир нависающий над пленным, мгновенно ринулся вниз, прижимая того к земле жаром своего пылающего тела. Противник сразу затих. Что ж, попробуем поговорить. Только создам атакующее заклинание. Так, на всякий случай. Опустившись на колено, я прижал к затылку врага клинок кинжала и спросил. — Жить хочешь? слышишь как кричат твои друзья это мой товарищ лишает их по смерти учись гораздо страшнее чем просто лишиться жизни мне и так и так конец защитник границы внезапно для меня прозвучал ответ причем на чистом имперском поэтому все равно что ты со мной сделаешь Меня ждет смерть и здесь, и в родном мире. Не поверю, что ты сдался. Я даже растерялся от нелогичности происходящего. Видишь ли, ты — угроза для своего мира, защитник границы. Все же решил ответить враг и расхохотался. Твоя смерть даст толчок, чтобы сотворить еще один разлом. Даже если и убьешь меня... Сюда придут те, кто послал таких, как я. они намного сильнее. Бессмертные прикончат тебя, а затем уничтожат ваших воинов, одаренных, казнят мужчин. Они так поступают всегда. — Ты вредишь, — покачала головой, — и будешь допрошен так же, как и твои дружки. Стоило мне договорить, как тело противника внезапно выгнуло дугой. — Секунды его начало трясти, словно впал в припадок. Изо рта обильно пошла белая пена, отрязка внезапно оборвалась. Преследовавший меня чужак умер. Но на этом странное не закончилось. Едва чужак перестал трястись, у меня в груди начало жечь. Сначала не сильно, но с каждой секундой жар нарастал. Причем я ничего не мог сделать с этим сжением. Более того, я даже потерял возможность говорить. Едва открыл рот, чтобы попросить шупаку привести сюда колкотина, как жар резко усилился. От боли потемнело в глазах, я схватился руками за грудь, словно таким способом мог унять пламя внутри. Но, конечно же, это не помогло. Последнее, что я запомнил, прежде чем потерять сознание. Это треск металла в кармане, в том самом, куда я положил трофейный медальон.